Завивается путь сизым дымком, трещат, погибают цветущие кусты. Под корень срубленная со стоном валится дерево-сирень, Валится береза золотая, вытоптан тульпан, Загажена тайная поляна с диким криком, С разорванным ртом валится с ветвей, княжья птица паулин. Ноги кверху, до да головой об камень.